Впрочем, я не вижу большой беды открыть вам его секрет, тем более, что вы и ваша сестрица можете при случае помочь нам. Дело, видите ли, вот какое. Чингачгук, молодой индейец, весьма не дурной собой, и все девушки его племени посматривают на него умильными глазами. Ну так вот, у одного вождя есть дочка по имени Вахта прекрасная молодая девушка, предмет мечтаний и зависти всех холостых молодых мужчин. Чингачгук полюбил Вахту. Вахта полюбила Чингачгука. Оба семейства в ладу между собою, и в таких случаях дело обыкновенно оканчивается свадьбой. Но случилось так, что Чингачгук нажил себе врагов между своими соперниками, и один из них, Некто Йокамон, или по прозвищу Колючка, ухитрился, как мы догадываемся, расстроить все это дело. Месяца за два перед этим Вахта отправилась со своими родителями на рыбную ловлю к западным берегам, где, как говорят, водится отличная рыба. Когда отец с матерью были заняты ловлей, дочь их вдруг исчезла. Целые недели не было о ней никаких известий, но дней десять тому назад курьер, проезжавший через страну делаваров, известил нас, что Вахта находится теперь у наших неприятелей, и они хотят ее выдать за молодого Минга. Мы догадываемся, хотя и не уверены, что во всем этом участвует колючка. Тот же курьер сообщил, что Минги намерены месяца на два отправиться на охоту в леса возле этого озера, и потом вернуться в Канаду. Он прибавил, что если нам удастся напасть на их след, то, быть может, мы легко отыщем средства выручить похищенную девушку и возвратить ее в родительский вигвам. «Но какое все это имеет отношение к вам, зверобой?» – спросила Юдив с некоторым беспокойством. «Все, что касается моего друга, относится в одинаковой мере и ко мне, Юдив. Я здесь главный помощник Чингачгука, и если с моей помощью его возлюбленная будет отыскана, я обрадуюсь этому так же, как и он сам. А где живет ваша возлюбленная, зверобой? В лесу, Юдиф. Я вижу ее в каждом листке после дождя, в каплях росы, покрывающих траву, в легких облаках, волнующихся на лучезарном небе в чистых прозрачных водах, утоляющих мою жажду. Словом, я вижу ее во всех богатых дарах природы. Это значит, Зверобой, что вы никогда не любили женщины и предпочитаете ей лес, в котором живете? Ваша правда, юдиф. я не влюблен и надеюсь сохранить свое сердце свободным, по крайней мере, до окончания войны. Дела Чингачгука, поглощают теперь всю мою деятельность и мысли. Счастлива та женщина, которая завладеет вашим сердцем зверобой, сердцем чистым, благородным, откровенным. И многие будут завидовать счастью этой женщины,